Глава 19 Полетный талисман и счет на семь капов. Человек должен жить с ощущением сокрытого у него в душе пряника. Тогда он будет вызывать к себе интерес. Люди всегда чувствуют спрятанный пряник. Проблема в том, что притвориться имеющим пряник невозможно, а потерять его очень просто – Поэтому безопаснее всего не знать, что такой пряник существует. Йозеф Эмец Венгерский философ. Спала Ева беспокойно. То и дело просыпалась от холода. Было темно. В окно ровера задувало. Рядом автоспотокинезила Настасья. Агент веселен во сне все время дергал коленкой и говорил кому-то ласково «Лапы вверх, и четвертую лапу, пожалуйста, тоже». Макшина неслась по воздуху, временами ухая в воздушные ямы. Впереди Ева видела широкую спину Бермяты и его растрепанную львиную гриву, подсвеченную приборной панелью. Левой рукой Бермята покачивал руль, правой же поглаживал ручку коробки передач и уговаривал Ровер, «Ну давай, миленький, еще немного, что тебе стоит?» Ева опять провалилась в сон. Ей снилось, что она превратилась в снегурочку, стала стеклянной и прозрачной. Пока Ева соображала, как ей теперь жить в стеклянном виде и не сшить ли, например, пальтишко из ваты, сквозь сон стал пробиваться чей-то монотонный голос». Похищение гужевого транспорта, использование подложных документов, незаконное проникновение в чужое жилище, да, кражи, совершенные в сговоре с рядом лиц, кражи, совершенные без сговора, подслушивание, подглядывание, тайный сбор информации, подлог и похищение документов, многократное рукоприкладство, запугивание шантаж. «Трактирщиков бил через день. Это что у нас? Причинение средних и легких телесных повреждений. Так, вооруженное ограбление, угроза оружием, хранение огнестрельного оружия, хранение холодного оружия, участие в краже, вина. Опять по сговору с рядом лиц, в частности, с Портосом. Но это уже детские шалости. Выдал себя за другое лицо, в частности, за графа Деварда». Соблазнил девушку в целях внедрения в агентурную сеть английских шпионов, нарушение обещания жениться, нападение на сотрудников внутренних дел, находящихся при исполнении должностных обязанностей, предусмотренных и т.д. многократное участие в дуэлях, нанесение ран холодным оружием, жестокое массовое убийство в Ларошеле после совместного распития с Атосом и Портосом, Это не считаем, это уже военная прокуратура будет рассматривать. Незаконное пересечение государственной границы, шпионаж. В пользу кого? Англии? Франции? Тут противоречиво. Видимо, английские законы он тоже нарушил. Ошеломленная полнейшим бредом происходящего, Ева перестала быть снегурочкой и открыла глаза. В тридцати сантиметрах от ее лица сидел младший агент Веселин и, уткнувшись в тетрадку, заунывно бубнил. Получение взятки в размере 4 единиц гужевого транспорта от герцога Бекингема и денежных средств в размере... — Каких еще единиц гужевого транспорта? — спросил Ева. — Лошадок Бекингем им подарил, — смущенно пояснил Юстик. — Каких лошадок? «А что тут непонятного?» – не оборачиваясь, пояснила Анастасия. «К экзаменам по Моголовному кодексу человек готовится. Считает, сколько статей Моголовного кодекса нарушил Д'Артаньян. Там два подраздела в Моголовном кодексе – УК Заурядцев и Магический УК. УК Заурядцев студенты по Д'Артаньяну проходят, а Магический УК – по Одиссею». Одиссей тоже много чего нарушил. Не просто преступная личность, а совершенно наглый циничный тип. Не понимаю, за что Одиссея положительным героем сделали. За то, что к жене девять лет возвращался, когда от Трои до Греции на пляжном матрасе за пару дней доплыть можно. А, ну да, с Посейдоном поссорился, ну, конечно. Блестящая отговорка. Всем мужьям на заметку. Ты где три месяца был? — Да я это, Наташ, с Пусейдоном поссорился. Ева обнаружила, что она перебралась на переднее сиденье и сидит теперь справа от Бермяты. Они о чем-то тихо спорили, а в воздухе между ними повисла большая бумажная карта. — О, мысль! Жестокое обращение с животными. Он там кучу раз загонял лошадей насмерть, хотя все, что требовалось, — это выбрать правильный аллюрг. «Легкой рысью лошадка вчетверо больше проходит, чем галопом», — закричал юстик осененный очередной блестящей идеей. Было уже светло. Под Мокшиной тянулась снежная равнина, впереди подкрашенные солнцем тучи. Целые стада. Где-то в тучах устроило себе лежбище солнце просверлило кратер и било из него шевелящимися столбами света. «Доброе утро», — сказала Ева. «Ну, для кого утро, а для меня давно уже день», — поправила Настасья. «Сколько же я спала?» — испугалась Ева. «Чужой сон мы не считаем. Чисто навскидку девять часов сорок две минуты. Но ты мало что пропустила, разве только как Юстик отстреливался от элементалей воздуха. Это было грандиозно». Настасья кивнула в окно, и Ева увидела, что в двух местах... Стекло продырявлено и залеплено скотчем. На нас напали? Не совсем. Элементаль вдруг заглянул в окно, а Юстик перенервничал. Ну, как летит себе человек на самолете, и вдруг кто-то с другой стороны прижался носом к иллюминатору. Элементаль не пострадал? Конечно, нет. Кстати, их тут полно. Взгляни. Ева протерла стекло и всмотрелась. «Ровным счетом ничего. Облака и облака». «А ты не напрягай глаза. Наоборот, расфокусируйся», — посоветовал Бермята. Ева перестала моргать. Зрение утратило четкость. По небу перемещались удивительные создания. Дельфины, лебеди, даже отчасти киты. Это понятно, но попадались и предметы странные. Никак с небом не связанные. Чайники, кухонные столики, деревья. Были тут и дамы с зонтиками, и кавалеры в шляпах. В том, как все это плыло куда-то, ощущалась большая сосредоточенность. «Да тут их сотни!» — воскликнула Ева. «Сотни?» — удивилась Настасья. «Я думаю, даже не тысячи, десятки тысяч». — А вон там элементали огня, если тебе интересно. — Ниже, еще ниже, у земли, видишь прыгающие искры? По земле прыгали раскаленные круглые шары, на них больно было смотреть, и перемещались они в ту же сторону, куда летели элементали воздуха. — Шаровые молнии? — предположила Ева. — Элементали огня так путешествуют, сгущаются... И каждый становится, как искры плазмы. В каждом таком шаре их несколько сотен. Спасибо, Юстик в них еще не додумался полить. Давненько мы не падали вместе с Макшинкой. Кстати, хочешь на элементарии земли взглянуть? Бермята, можешь ниже лететь. Видишь, на земле бугры? Ева всмотрелась. Заснеженная земля дыбилась, трескалась, вздувалась. На глазах у Евы прямо в поле возникла огромная гора. Снег с нее схлынул, сдутый ветром. В следующий миг гора рассыпалась. Место, где она только что была, опознавалось лишь по отсутствию снега, который обратно так и не лег. Правильно, снег — это уже введение элементалей воды. Вот грязный снег... Тот отчасти элементалями земли управляется. — А куда все эти элементали направляются? — спросила Ева. Настасья легонько похлопала в ладоши. Даже не столько в ладоши, сколько пальцами о пальцы. Жест получился небрежным и красивым. На одном из пальцев сверкнуло кольцо. — Второй специалист по бессмысленным вопросам, — сказала она. «А кто первый?» «Первый я», — сокрушенно признался практикант. Вскоре суша внизу закончилась и потянулось море, еще не затянутое льдом. Настасья глядела не столько на море, сколько на карту. «Так, здесь Чукотское море, здесь остров Врангеля, скалы какие черные, снег ветром сдувает. А мы где? Разве непонятно?» Видишь, по карте едва тащится крошечная ржавая запятая. Нельзя как-нибудь по-другому выразить свою мысль, надулся Бермята. Прости, я забыл о твоих чувствах. Видишь, благородная и невероятно эффектная ржавая корыто Пешком пойдешь, предупредил Бермята. Не получится, мы над морем. Не выкинешь же ты меня здесь. Еще как выкину пообещал Свет Васильевич. Ева всматривалась в карту. Ей хотелось увидеть тот таинственный, то исчезающий, то вновь появляющийся из глубин остров, ради которого они сюда и летели. Но острова пока не было. Внезапно Настасья всмотрелась во что-то и сказала, «О, тебе как биологу должно быть интересно, взгляни вниз». — Единственное магическое существо, которому не грозит вымирание. Бермята, сбросил немного высоту. Только перед этим посмотри в словаре значение слов «немного» и «постепенно». Я не подписывалась на американские горки. Бермята дернул ручку, перемещая один из полетных талисманов. На поверхности воды лежало нечто вроде огромного темного блина. Лениво шевелящегося на волнах. Ева подумала, что это, наверное, гниющие водоросли. Когда они приблизились, блин стал погружаться, Но потом, как видно, передумал и всплыл. Запах от блина исходил специфический, Но не противный, как от кучи выброшенной на берег водной растительности. Что это? «Грязевик». — повторил Анастасия. — Надо знать магическую морфологию. Не совсем слизняк не совсем улитка. Нечто вроде гигантской грязевой магической губки, которая плавает по океану и собирает весь возможный мусор. Бактериальную пену, мертвые водоросли, все виды загрязнений, дохлую рыбу, от которой отказались чайки, и даже эмоциональную грязь. — А это как? Например, все мы сейчас поругаемся, и выделится эмоциональная грязь. В природе ничего не исчезает бесследно, следовательно, тоже выделится нечто, что как-то повлияет на окружающий мир. Что-то исказит, испортит, изменит или в нас самих, или в мире. Это что-то скверное и тёмное, некая некачественная энергия, которую с удовольствием впитает наш грязевичок, если окажется рядом. «Кстати, у него и мозг есть». «Предположительно есть», — добавил Бермята. «Да, предположительно», — послушно повторила Анастасия. «Уже много лет ученые спорят, есть он или нет. И если существует, то где именно? Защищены сотни диссертаций, но мозг пока не найден. Одни говорят, что он крошечный и очень компактный, поэтому может перемещаться по всему телу. Другие, что все клетки наделены групповым разумом и действуют синхронно. Однако грязевик же как-то плавает, реагирует, находит дохлятину и так далее. А почему грязевикам не грозит вымирание? В них нет ни желтой, ни зеленой магии. Есть промежуточная серая магия, но она как вонючий фонтан. Использовать ее никак нельзя, ни в каком виде. И воня от неё вагон протухшей рыбы рядом с грязевиком, это просто Шанель номер пять. Ева охотно ей поверила. Смрад грязевика она различала даже с высоты и начинала от него задыхаться. Ну все, полетели. Вон, кстати, наш живой остров. Настасья ткнула пальцем в клок белого тумана размером с пятерублевую монету. «Он же маленький!» — воскликнула Ева. «Он маленький на карте. Вот, сравни!» Вокруг клочка тумана шныряли маленькие корабли. У одного из них оторвалась крошечная точка. Уловив ее интерес, карта укрупнила этот участок, и Ева разглядела судно, с борта которого взлетел вертолет. Здесь только она поняла, каких колоссальных размеров на самом деле была Клякса. — Корабли по большей части военные, — сказал Бермята, вглядываясь в силуэты судов на карте. — Миноносцы, вертолетоносцы... Японцы с американцами тоже подсуетились. Вообще жить становится как-то неуютно. Терпеть вот этого не могу. «Каждое государство защищает свои интересы», — назидательно произнес магент Веселин. «И отлично! Пусть бы бились полководцы или герои, например, Гектор и Ахилл, или Давид и Голиаф, или вот князь Мстислав и князь Редедя». Сражались перед полками, чтобы не губить напрасно дружины. Мстислав одолел Редедю, зарезал его и объединил два русских княжества, не обескровив их. Сейчас же что маги, что люди, трус на трусе. В бою отбегают друг от друга все дальше. Убивают не то, что глаз врага не видя. а и на радарах-то их едва различая. Придумали всякие искрометы, водоглоты, макстолеты, пушки, танки, ракеты. Про правителей и говорить бесполезно. Сидят в убежищах, а ракетами, ковровыми бомбежками и прочими мортальными запуками убивают женщины-детей. «Неверний Взорович всегда бьется в первых рядах», — поджав губы, напомнил Юстик. Бермята почему-то не ответил. Он уже с полминуты то выглядывал в верхний люк, то поворачивался, чтобы посмотреть в заднее стекло. — Что случилось? — спросил Анастасия. — Нам кто-то плотно сел на хвост. Ну, или мне это мерещится. В следующую секунду что-то похожее на раскаленный шар ударило ровер в заднюю дверь. Робер швырнула в сторону и закрутила. Из туч вынырнула широкая громоздкая машина. "Хаммер!" воскликнул магент Веселин. Настигавший их Хаммер был новенький, песочной окраски. На крышу у него лепились минимум 20 куриных крылышек, и все в разнобой колотили по воздуху. Настигнув джип Попытался атаковать ровер снизу и боднуть его тяжелым носом в днище. Бермята вывернул руль и дернул поворотник. К поворотнику была привязана веревочка, управляющая одним из талисманов. При этом и лампочка поворота мигала. У водителя Хаммера произошел секундный разрыв шаблона. Еще бы! Мокшина мигает вправо, а сама при этом летит вниз. Промахнувшийся Хаммер пронесся мимо. Стекла у него были опущены, на водительском месте сидел пламель, его волосы пылали, от огненных бакенбардов отрывались искры, на заднем сиденье белава и грун. В руках у бывшей русалки была длинная труба с прицелом в форме двух колец, она выпалила из нее. Ровер дернулся и ощутимо завалился на одну сторону. «Что сидишь, как пень? Они хотят нас прикончить. Высовывайся в люк и стреляй, у тебя оружие есть!» заорал на Юстика Бермята. «Так точно, есть!» — радостно воскликнул юноша, и его чуть не получила коленкой в нос. Так стремительно он подпрыгнул и вышиб макушкой люк. Из внутреннего кармана пиджака он выдернул странный многоствольный макстолет, представляющий собой несколько тесно скреплённых трубок. Рукоятью Макстолету служила кость, а спусковым крючком – верёвочка с кольцом, в которое практикант немедленно вставил палец. «Разве у Макзелей табельное такое?» – удивилась Настасья. «Это я купил. На газетке у метро продавалось». «Ты его хотя бы проверил?» «Я не успел. Джин велел в Москве не стрелять». «Сказал, нельзя, дома посносишь!» «Ты купил у Джина?» Он сказал, что это кольцо, вот где мой палец, кольцо всевластия, но он отдает его всего за двадцать магров потому что его жене оно надоело. «А что, думаете, не стоило у Джина покупать?» «Это была очень средняя идея, но теперь уж стреляй из чего угодно, только стреляй!» Взмолилась Настасья. Приоткрыв стекло, она полила в хаммер из красного макстолета бермяты. Чаще всего Анастасия мазала, но порой и попадала. От одной горошины джип частично покрылся изморосью, от другой перекрасился из песочного цвета в ярко-красный. После третьей на хаммер обрушился дождь из посуды, разлетевшийся от столкновения с его бронированными боками. От четвертого попадания на капоте у джипа выросла березка, листья с которой мгновенно сорвало ветром. Увидев в лобовое стекло березку, пламель красноречиво постучал себя согнутым пальцем по лбу. «Они считают нас полными психами. Мало было одних тарелок», – с досадой сказал Анастасия. «Стихийная магия», – пояснил Бермята. «Зато от нее, видишь». Блок не поставишь. Такой сильный маг, пламель и рыжья полно, а ведь ничего с «Березкой» сделать не смог. Хаммер опять их атаковал. Уходя от выстрелов и ударов, Бермята бросал ровер из стороны в сторону. Теперь стреляла уже не только Белава. Крошечные темные сгустки, вылетающие из короткого дробовика в руках у Груна, расползаясь стирали кусочки бортов рогера в заднее стекло я бы видела как к их машине шагая по небу сходятся облачные элементали вот крылатая собака вот равномерно взмахивая хвостом плывет дельфин она даже не осмысливала эти события просто глядела из расходов в заряды грун отшвырнул дробовик и высунул в окно руку Удлинившись, рука потянулась к роверу. Ветер отбрасывал ее. Пламель ускорился, забрал выше, и рука смогла схватить ровер за заднюю дверь. Сделав это, она начала утолщаться и сокращаться, подтягивая ровер к хаммеру. Бермята, повернувшись, сунул Еве здоровенный тесак с зазубринами. — Высунись и руби, я не достану. — Прямо по руке? — испуганно спросил Ева. «Да ничего ему не будет! Это же Грун!» Ева послушалась. Высунувшись из макшины с тесаком, она сумела зацепить руку. Никакого сопротивления Ева не уловила. Рука разорвалась при первом же прикосновении. При этом та часть, что оставалась на двери, ловко слилась с остальной частью Груна. Черная клякса побежала по лезвию тесака, уничтожая его. «Бросай!» — крикнул Бермята. Ева разжал руку, и тесак унесся вниз. Тем временем Юстик, желая получше прицелиться из своего многоствольного оружия, по пояс высунулся из люка, потом вдруг пискнул, и его ноги медленно поползли вверх, покидая машину Казалось, невидимый спрут вытягивает Юстика из ровера. «Надо же, я про встречный ветер забыл», — сказал Бермята и сбросил скорость. «Так нормально?» – спросил он у Юстика. Младший агент Веселин не откликнулся, но в переднем стекле между дворниками вдруг возникло его бледное лицо. Встречный ветер прижимал практиканта щекой к лобовому стеклу, заставляя его буквально растекаться по нему. «Видимо, надо еще немного снизить», – с сожалением произнес Свет Васильевич и дернул ручник, к которому был привязан еще какой-то талисман. Разогнавшийся Хаммер пронесся вперед, но сразу развернулся и пошел на таран. Через лобовое стекло торжествующее лицо пламеля пылало, как закатное солнце. Сзади торчали кукольные личико Белава и какая-то жуткая клякса, заменявшая лицо Груну. «Давай, практикант!» — орал Бермята, выхватывая у Настасьи свой макстолетик. «Давай покажем им!» высунувшись в окно он отчаянно полил в хаммер после одного из выстрелов у хаммера отлетела крыша и загребая воздух куриными крылышками куда то умчалась по своим делам худенькую белаву сидящую сзади стала сносить ветром она выбросила стреляющую трубу и вцепилась в спинку переднего сиденья магент веселен сумел отлипнуть от ровера Кое-как втянулся в люк и, прицелившись, дёрнул пальцем продетом в кольцо. В воздух прочертили шесть огненных струй. Заряды пронеслись вперёд, а огненные струи угодили прямо в бедного практиканта. Пистолет вырвало из рук, юстика завертело и унесло. Юноша провалился в люк, разглядывая ободранный кольцом палец. — Видели, как я их? Досадно, только что не попал. В восторге сообщил он Еве и принялся совать ей палец прямо в нос. Бермята лихорадочно дергал рычаги, пытаясь отвести ровер от Хаммера, но было уже поздно. Перед самым столкновением Хаммер неожиданно рванулся и завертелся, но все равно зацепил ровер боком. его бросило сначала вперед, а потом сразу назад. Где-то рядом мелькнули ноги Юстика и длинная коса Настасьи. А потом ровер, кувыркаясь, начал падать. Еву завертело, как в стиральной машине. Когда ее лицо оказывалось напротив стекла, она видела стремительно приближающуюся воду. Белые барашки волн остановились и отвердели. Ева зажмурилась, макшину еще несколько раз кувыркнула, что-то ударило ее под днищу и... падение внезапно прекратилось. Мы в воде. «Я в воде», — подумала Ева и лихорадочно забарахталась, пытаясь грести. Воды она не почувствовала, но знала, что вода должна быть, раз уж они упали в море. Внезапно нашарила рядом какой-то канат, вцепилась в него и, не задумываясь, откуда он взялся, начала по нему взбираться. «Будет просто замечательно, если ты отпустишь мои волосы». Сердито произнёс кто-то. Ева открыла глаза и увидела, что канат, по которому она взбирается, коса Настасьи. — Ой, — сказала она, — можешь не извиняться. Тогда мне тоже не придётся просить прощения, что я укусила тебя за руку, — ответила Настасья. — Вы укусили не её, а меня! — Смущенно поправил магент Веселин. «Еще мне очень неудобно просить, но не могли бы вы встать с моей спины?» Настасья приподнялась, освобождая Юстика. Ева выглянула в окно. Свинцовая вода была совсем рядом, но они ее не касались. Ровер лежал на ладонях у облачного великана с добрым и мягким лицом, причем, Мягким его лицо было во всех смыслах, поскольку оказалось слепленным из туч. К ногам великана жалась облачная собака. Бермята, перебравшись на капот и каким-то чудом приподняв его крышку, проверял полетные талисманы. Все они были на месте. Убедившись, что ровер держится в воздухе, великан осторожно отпустил его, повернулся и... Переставляя облачные ноги, ушел по небу. Облачный пес побежал за ним. Настасья крикнула ему «Спасибо!» И великан, не оборачиваясь, махнул рукой. — Нас поймали элементали воздуха. Они наблюдали за схваткой, — подытожил Бермята. — А почему не вмешались, когда нас таранили? спросила Ева. — Они редко вмешиваются то что они нас спасли уже чудо настасья посмотрела на море над водой не касаясь волн скакали красные на лаву похожие шары изредка от них отрывались отдельные языки пламени складывающиеся в людей в валах одеждах и второе чудо элементали огня не помогли пламялю с нами расправиться, а ведь им это ничего не стоило. Бермята задрал голову, высматривая в тучах хаммер. Тяжелый джип их больше не преследовал, но вновь набрать высоту Бермята не решился, и дальше они летели вдоль моря так низко, что порой Еве казалось, что одна из медлительных тяжелых волн ударит в днище ровера. Не доверяя покалеченной Макшине, Бермята больше не разгонялся и озабоченно разглядывал подмокшую карту, которую недавно захлестнула высокой волной. — Идея такая, — сказал он, — на карте ничего не видно. Макшина стала типичным таксистским корытом. Нужно тянуть к острову Врангеля. Там как-нибудь починимся, а поиски прочих исчезающих островов придется немного отложить. Юстик был явно смущен своей низкой эффективностью в бою. Не желая ее признавать, он задвинул сложную и горячую речь, в которой были понятны все отдельные слова, но общий смысл ускользал, а потом по пояс высунулся в верхний люк. «Юстинян Григорьевич, может, не надо? Спрячьтесь, умоляю вас! В ушки ведь надует!» издевательски заметил Бермята. «Может...» «Надо! И попрошу не вмешиваться в принимаемые мной решения!» Восполав от гнева, воскликнул юноша. Встречный ветер раздувал ему волосы. Изредка тот же ветер отрывал от волн пену и швырял ее на ровер. Пена множественными пузырьками повисала на плечах младшего магента Веселина, сползала по пиджаку и лопалась. Но зато и остров Врангеля первым заметил тоже юстик и, постучав сверху в лобовое стекло, с торжеством указал Бермяте направление. Через стекло ровера остров Врангеля походил на инфузорию туфельку. А вот на слегка подсохшей карте он напоминал замерзшего воробья, округлая головка, маленький хвостик, горбик сложенных крыльев. «Встречная идея», — сказала Настасья, все это время о чем-то напряженно думавшая. «Мы садимся около Звездного. Это раз. Там высаживаем Еву и Юстика. Это два». «А меня за что?» — возмущенно пискнул практикант. «Девочку нельзя бросать без защиты. Пламель где-то рядом. Вы осматриваетесь а мы с Бермятой наскоро проверяем талисманы». Латаем, что возможно, в макшине и отправляемся взглянуть, что за чудо-юдо рыба-кид плывет по морю. Сдается мне, что Звенедрага не просто так расспрашивали о Хавгуфе. Агент Веселин замахал руками, привлекая к себе внимание. Когда же вниманием его одарили, Юстик схватил себя за горло, скорчил страшное лицо и задрал вверх палец. «И что знаменует сия тайная шарада?» Ласково поинтересовался Бермята. М -м, «Подозреваю, что это из-за грифа секретности. Юстик явно предупреждает нас об опасности и напоминает о пропавшей экспедиции. Кстати, да, риск есть. Пусть эта штука пока побудет у вас!» Настасья сунула руку в сумку, висящую у нее через плечо, и достала длинную кость с вырезанными на ней зазубринами. Некоторое время выбирала между Юстиком и Евой, а потом с колебанием вручила кость Магенту Веселину. Тот принял кость неловко и, боясь ее, подальше отодвинул от себя. «И что мне с этим делать?» – спросил Юстик. «Беречь от пламеля». «Подозреваю, что ради этой штуки он и напал на электричку», — сказал Анастасия. «Правда?» — оживился Юстик. «А зачем она нужна?» «Думай. Мне кажется, по внешнему виду все можно понять». Магент веселен не стал прикидываться глупее, чем он есть. Даже проявил умеренную гениальность. Сжав кость рукой, Юстик нанес по воздуху удар — «Пык, пык, пык И Юстик заработал рукой, как швейная машинка. «Можно пыкать подальше от меня? Я еще морально не созрела, чтобы быть пыкнутой», – мягко попросила Настасья. «Я просто хотела убедиться. Я ведь прав? Гарпун, да?» «Смахивает на наконечник гарпуна», – согласилась Настасья. У народов севера есть гарпуны, которые привязываются к древку. Когда такой гарпун вонзается в кита или моржа, он отрывается от древка, но веревка остается, и древка служит потом чем-то вроде буя, мешает добыче плыть и обессиливает ее, когда она ныряет. Юстик недоверчиво уставился на кость. Неужели они хотят убить... «Хавгуфу гарпуном!» в «Такой косточкой убить чудовище размером с остров!» «Хавгуфа — это не морж! Она как тысяча китов!» «На моих глазах ты из младшего магента только что вырос в старшего!» — похвалил Бермята. Юстик самодовольно вспыхнул. «Мы не знаем точно, чего они хотят, и можно ли этой штукой прикончить хавгуфу?» — протянула Настасья. Но если на том острове мы встретимся с пламелем, лучше, если в нашей сумке не будет того, что он ищет. У берегов острова Врангеля волны стали выше, и Бермята вынужден был набрать высоту. Перед ним лежали голые скалы, местами припорошенные снегом. Но потом этот снег, испуганный приближением летающей машины, вдруг разом сорвался, с уступов стал носиться и кричать. «Да это же чайки!» — воскликнула Ева. Бермята посадил ровер на каменистой площадке недалеко от поселка. Сразу после того, как автомобиль приземлился, багажник сам собой распахнулся. «Не держат чего-то замок. Совсем изувечили мою машинку огорчился Свет Васильевич. Выбрался наружу и, ежись от холода, отправился проверять, в чем дело. Вскоре Ева услышала, как он присвистнул, причем дважды, первый раз с досадой, а во второй отчасти с восхищением. «Ах, ты призрак клинический! Холерный вибрион тебе в компот! В чем дело? У нас в багажнике прятался стажар, а багажник-то здесь просто как пятая дверь. Этот... «Гельмин стейросовый просто за спинками сидений лежал и потешался над нами!» Магент Веселин хлопнул себя по лбу. «Я ведь слышал какой-то звук. Что это, думаю, шуршит?» А потом подумал, раз шуршит, значит, так положено. Это он пакеты разворачивал, рылся в вещах, плазмодий агрегатный, стянул у нас пуховик и шапку». Я ведь тоже слышала шорохи, когда засыпала, но я думала, там мышка и боялась ее выдать. Хотела даже потихоньку печеньем покормить, призналась Ева. Настасья издала стонущий звук, запатентованный умными людьми для общения с идиотами. — Прошу тебя, помолчи. То есть, получается, мы стажара еще и утеплили? Шапку он стащил мою, а пуховик — то, что я брал для Юстика. — О, нет! — взвыл практикант. — В следующий раз... Надеюсь, услышав шорох, магент веселен хотя бы заглянет под сиденье, чтобы вместе с Евой покормить мышку печеньем, — заявил Бермята. — То есть я теперь без пуховика? Прекрасно. Буду согреваться... «Жаждой мести!» – пообещал практикант. «А вот что он оставил!» Бермята протянул Настасье яблочный огрызок. К огрызку была привязана записка. «Огромное спасибо, что подвезли и позволили понаблюдать воздушный бой. Было очень эпично, хотя из багажника много не увидишь. Кстати, я отважился вам немного помочь, в оплату чего забрал кое-какие вещички. По скриптум?» Прилагаю счет за оказанные услуги. Счет. Развязывание первого попавшегося узелка на полетном талисмане пламеля. Два капа ржья. Спасение ничтожной жизни магента веселья, на которой без меня вылетел бы из макшины с концами и утонул бы в море. Ноль целых одна миллионная капа зелени. Итого семь целых... Одна миллионная капа. Искать Филата было бесполезно. Повсюду громоздились скалы, покрытые птичьим пометом. Здесь спрятался бы и маг, не обладающий навыками стажара. Младший агент Веселин некоторое время побегал вокруг ровера, издавая воинственные звуки и призывая стажара немедленно сдаться правосудию, но вскоре замерз и вернулся в машину «Послушайте...» Как все просто. Помните, Хаммер в последний миг завертелся. Это стажар все устроил. Почему мы сами не додумались? — спросил он уныло. — Просто немного испортить им полетный амулеты и все дела. Настасья старательно обматывала шею шарфом. Она утеплялась уже давно и с большим старанием. — Додуматься смогли бы... А вот проникнуть в тончайшие настройки чужой магии вряд ли. В том и состоит боевое искусство стажаров использовать магию врага против него самого. Меня интересует другое. Кому помогает стажар? На чьей он стороне? Ашут его знает. Может, просто погибать не хотелось, когда пламель на таран шел, предположил Бермята. А теперь давайте починим мою крошку и слиняем отсюда по тихогенезу, пока ни один редуцент нас не деструктировал».